Глава десятая Я сама много раз круто меняла свою жизнь, рвала отношения, сбегала из социума. Это нужно было мне для того, чтобы хотя бы наедине с собой остаться без маски. Мне просто хотелось быть с собой честной. Простым людям только кажется, что все блага свалились на какую-нибудь звезду с неба и молниеносно. Они представить себе не могут, через что каждой пришлось пройти, ведь иногда довольно проблематично договариваться с собственной совестью. За плечами звезды совсем не безупречное прошлое, если, конечно, ты не родилась с золотой ложкой во рту, и твои родители имеют влияние на известных людей. Многие стараются удержаться в тусовке за счет популярности. В группу риска входят светские львицы – у которых мужья – олигархи или влиятельные чиновники. Ведь как бы ни был прочен их брак, они рискуют выпасть из обоймы в любой момент. Хорошо, когда они молоды, свежи, красивы. Но как только возраст начинает наступать на пятки, многие мужья находят себе более молодых. Для них это проще простого. Как поменять старую модель автомобиля, изрядно поднадоевшую и с большим пробегом, на новую. Эти женщины не ждут от мужей верности и на многое закрывают глаза. Для них важна безбедная старость. Они хорошо понимают, что после развода столкнутся с материальными трудностями. Единственная мысль, которая греет душу, когда муж все больше отдаляется о разделе имущества. Грустно, но мы живем в такие времена, что сама по себе личность почти не представляет ценности. Ценность определяется тем, кто тебя родил, кто с тобой спит, кто тебе покровительствует. Некоторые дамы, считающие себя светскими, вообще вызывают недоумение. Они так много говорят о красивой жизни, но ведут себя настолько нелепо и вульгарно, что создается впечатление, будто они никогда не видели настоящих дизайнерских шмоток, не ездили на дорогих машинах, не бывали в ночных клубах, а в один момент дорвались и готовы орать на весь мир «Смотрите, какая я крутая, смотрите!». Они словно мстят всем вокруг за свое трудное детство, олицетворяя в себе все самое худшее, что может быть в этом мире. У многих есть холеные мужья, добившиеся успеха в бизнесе, искусстве и политике. За счет таких мужей грех не красоваться. Сейчас стало модно заниматься благотворительностью. Это позволяет мелькать на телевидении, знакомиться и общаться с богатыми людьми, демонстрируя свою духовность. Для многих это всего лишь часть светской жизни. Поддержка своего имиджа и тот инструмент, который может заставить людей о тебе заговорить. Главное убедить, что ты очень важен для общества, а твоя миссия заслуживает восхищения. Разные девушки, женщины, разные лица – все стремятся попасть и удержаться на этой ярмарке тщеславия. Одна из них – воплощение рыночной ночной бабочки – и не вызывает других ассоциаций. Другая, наоборот, настоящая королева полусвета, потому что с легкостью порхает из постели одного олигарха к другому. Следующая – наглядный пример, как можно выбраться из грязи в князи. Она считается иконой стиля и славится любовью к роскоши, благодаря другу, который входит в список самых богатых людей мира. Одна вообще обладает редким талантом разрушать все, к чему прикасается. Из любого сделает пластилин и вылепит все, что хочет. Очень непростая барышня. Своего не упустит и вытрясет душу из каждого, за счет кого можно обогатиться. Бесспорно, ее можно уважать за железную хватку и бульдожьи зубы. Слишком сложная и противоречивая. На обычных людей, правда, смотрит, как на мусор под ногами. Но при этом за очень короткое время успела сделать столько, сколько не по силам обычному человеку. Ее огромный плюс в том, что она считает влияние своего богатого бывшего мужа положительным. Главное – дружить с правильными людьми, которые всегда могут оказаться тебе полезными. Благодаря нужным связям и рекламе можно добиться многого. Светские львицы частенько любят жалить друг друга. Когда человек становится персонажем высшего общества, никто и не вспоминает, как именно он туда попал. Можно вообще не иметь образования. Достаточно позиционировать себя грамотно. Связи и знакомства открывают нужные двери. Что касается поклонников, это отдельная тема. Одни нас любят и боготворят. Другие жутко ненавидят и раздражаются самим фактом нашего существования. Простые обыватели обожают критиковать звезд в социальных сетях, показывая свое превосходство. И пусть по ту сторону монитора сидит какая-нибудь тетка в бегудях и замусоленном халате. Это совсем не важно. Главное, она плюет в монитор, тешит свое самолюбие и получает от этого настоящее удовольствие. Многие научились не обращать на это внимания. Зачем, если можно извлечь пользу? Как ни крути, а эти тараканы подпитывают звездный бренд и повышают рейтинг, пусть даже своими колкими фразами. Важно не реагировать на критику и оскорбления в свой адрес. Они звезде, что слону дробина. Ну и пусть выливают помои, лишь бы о тебе писали газеты и журналы. Зачастую черный пиар делает свое светлое дело и помогает еще большей узнаваемости. Сплетнями и негативными эмоциями общества тоже можно питаться и извлекать свою выгоду. В нашем бизнесе нет места людям, которые беспокоятся о чистоте своей души. У многих жизнь превратилась в сплошной пиар. Одна звезда разбивает машину другой звезде, третью ограбили понарошку. Главное – донести это до журналистов, чтобы народ почесал языками. Чаще всего звезды сами провоцируют, подогревают, разжигают, подпитывают. Некоторые вообще не могут без скандалов и сплетен. Покой им только снится, а скандалы становятся самой важной частью их жизни. Они специально выставляют свою личную жизнь на показ, чтобы давать почву для сплетен. Сейчас совсем не модно приписывать свой успех покровителям мужчинам. Сейчас модно рассказывать о том, как ты добилась всего сама. Никто не должен знать, спонсирует тебя состоятельный покровитель или нет. Все пределы. Статус богатой бездельницы, как это было совсем недавно, уже не в почете. Кто-то владеет художественной галереей. Кто-то популярным модным брендом. Кто-то собственной компанией, которую подарил муж, чтобы жена не томилась от скуки. Многими действительно стоит восхищаться, ведь несмотря на то, что у них есть возможность не работать и жить в свое удовольствие, они ведут дела и болеют за них душой, при этом действительно много работают, живут в разных странах, любят передвигаться по миру и знают несколько языков. Все светские мероприятия они посещают крайне избирательно. появляясь на них беспоказной роскоши. Они вежливы, аристократичны и утончённы, позволяя всем вокруг любоваться собой. Есть и те, кто не скрывает и спокойно реагирует на то, что им приписывают связь с состоятельными мужчинами. Они лишь улыбаются, когда их называют содержанками или куртизанками. Им абсолютно безразлично чужое мнение. Ведь они выше этого. Они не в толпе, они над ней. Одна светская львица, которая смело вешает на себя массу ярлыков и регалий, вообще очень странный персонаж в шоу-бизнесе. Если на свете и существуют аферистки, то она высшего класса. С упорным усердием скрывает возраст. Все вокруг с каждым годом становятся старше. А она наоборот, с каждым годом убавляет себе несколько лет, скрывая наличие взрослого сына, рассказывая о нем как о подростке. Долгое время дамочка никак не могла проникнуть в тусовку и подружиться со звездами. Но все изменилось, когда она начала организовывать мероприятия сама, заманивая гостей различными подарками. заключая многочисленные контракты с торговыми марками, набрав популярность своими скандальными выходками. Надо отдать должное, она умеет находить спонсоров и отрабатывать выделенный на мероприятие бюджет по полной. Но больше всего эта аферистка веселит журналистов, когда приходит на различные интервью с кучей журналов и рассказывает, что все эти журналы с ней на обложке – Вышли за границей только в предыдущем месяце. Дама крайне напористая, хваткая, пробивная, с отличными мозгами. Каждый ее ход просчитан и выверен. Есть и городские сумасшедшие. Очень часто можно встретить странный персонаж, нелепо одетую девушку с выбитыми зубами. Говорят, она с детства страдает умственными отклонениями, мечтает стать гламурной звездой и живет в придуманных ею иллюзиях. У кого-то она вызывает смех, у кого-то негатив. Ходят слухи, что она лишилась зубов, потому что была избита на улице группой подростков. Смотреть на нее действительно крайне неприятно. И тут совершенно непонятна позиция ее родителей, которые таскают бедняжку по эфирам в роли дурочки, смешить публику. Понятно, что за участие в шоу им платят. Но ведь это заработок за счет действительно психически нездорового человека. Мне искренне жаль эту девушку. Что она только не делает с собой ради популярности. За спиной ее называют... сортирная муха. Это значит, она прилетит на любое мероприятие, чтобы ощутить себя своей в доску. В шоу-бизнесе есть и роковые женщины, ради которых мужчины не боятся рисковать именем, карьерой и состоянием. Некоторые уже разрушили не один счастливый брак. Они совсем не такие белые и пушистые, как выглядят на экране. У них цепкие коготки и острые зубы, и от встречи с ними не застрахован никто.